День пролетел стремительно и оказался совсем не таким ужасным, как представлялось утром. Возможно, дело в авторитете Анмара или мне на самом деле начало вести, но за время учебных часов со мной не случилось ничего плохого. Даже наоборот. Группа, в которой меня определили, состояла только из хаити, привезенных мужчинами с войны. То есть все в ней были вергонками и приняли они меня очень тепло. Для них я до сих пор оставалась принцессой. А еще показателем того, что быть Хаити – это не предательство своей страны. Нас набралось чуть больше двадцати. Самой младшей недавно исполнилось восемнадцать, самой старшей я бы дала около т р и д т и пяти. Их всех объединяло то, что при наличии магического дара никто не умел нормально им пользоваться. Девушки занимались уже вторую неделю, потому нам четверым вновь прибывшим оказалось не так уж просто сходу влиться в учебный процесс. Но преподаватели относились к нам терпеливо, а мне так и вовсе очень помогали. Меня посадили за первую парту рядом с симпатичной русоволосой девушкой по имени Бетси. Она поначалу держалась отстранённо, делала вид, что очень сосредоточена на своих записях. Но во время первого же перерыва сама спросила, всё ли мне понятно из объяснения преподавателя. И если вдруг нет, она с радостью пояснит. До самого обеда мы занимались в одной аудитории. Многие девушки выходили в коридоры во время перерывов между уроками, но я предпочитала лишний раз не искушать судьбу. И только когда пришло время идти в столовую, решилась покинуть безопасное место. «Не переживай», — сказала Бетси, взяв меня под руку. «Мы с тобой. Пусть наша страна осталась далеко, зато мы вместе», — добавила Клара, встав с другой стороны. «Мы своих не бросаем». Заявила бойкая ржеволосая Селеста, а три её подружки слаженно кивнули и пошли следом за нами. В итоге оказалось, что вся моя новая группа решила принять роль свиты. Не знаю, насколько глупо или неправильно это выглядело со стороны, но я была очень благодарна девочкам за такую поддержку. Нас провожали раздражёнными взглядами, но сказать хоть одну колкость не рискнул никто. Мара в столовой не оказалась, но он сразу предупредил, что не сможет составить мне компанию. «Зато был Кейр!» Он встретил нас у распахнутых двусторчатых дверей, оценил масштабы моего сопровождения и, ухмыльнувшись, развел руками. Я не стала к нему подходить. Ясное дело, что ничего хорошего он мне сейчас не скажет. а выяснении отношений мы с ним договорились отложить на вечер. Вот тогда и поговорим. Получать еду на раздаче было для меня в новинку, как и есть такой шумной и суетливой обстановке. Но по сравнению с моими предыдущими приключениями это оказалось даже приятным. а новые знакомые радовали все больше. Среди них обнаружились и аристократки, и самые обычные горожанки, и дочери землепашцев. Но сейчас в чужой стране, во враждебной академии, мы все стали гораздо ближе друг к другу, а мое позволение всем обращаться на «ты» уравняло в положении всю группу. Ведь если уж можно быть на равных с принцессой, то с какими-то графинями и подавно. После обеда меня ждало индивидуальное занятие. Профессор Лаурсон оказался довольно приятным худеньким старичком, а также лучшим специалистом по контролю магии во всей академии. По просьбе Мара он встретил меня у хода в столовую и сам проводил на урок. Занимались мы в небольшом зале для медитации, и за два часа я узнала о собственной магии больше, чем за всю предыдущую жизнь. Но что самое главное, Эрн Лаурсон показал несколько упражнений, которые должны были научить меня лучше чувствовать свою силу, а преподносил информацию настолько увлекательно, что мне самой безумно захотелось стать настоящим магом. «У тебя впечатляющий потенциал», — сказал он перед тем, как отпустить меня в общежитие. «При должном упорстве из тебя можно вылепить настоящего магистра или даже архимага. А вот в какой области решать тебе». Профессор хотел отправиться со мной до комнаты, но я отказалась. Не будут же меня вечно все водить за ручку. Хоть в душе я очень боялась вот так самостоятельно идти по территории, где каждый может посчитать своим долгом сделать мне гадость, но все-таки решилась. И очень удивилась тому факту, что по большей части на меня никто не смотрел. Только редкие встречные узнавали во мне принцессу и Хаити Анмара. Большинство же просто было занято своими делами, беседами, общением. А те, кто узнавал, отворачивались или отводили взгляд. И никто даже не попытался как-то оскорбить или задеть. Вот только я понимала, что это лишь видимость спокойствия. Расслабляться не стоит. А лучше всего, как можно скорее научиться защищать себя. Как оружием, так и магией. Добравшись до наших с Маром покоев, я упала на диван и широко улыбнулась. Первый день новой жизни прошел почти отлично. У меня даже появилась надежда, что теперь все на самом деле наладится. Но мое хорошее настроение испарилось, когда в гостиную без стука шагнул Кейр. Анмара все еще не было, а ведь я надеялась, что этот сложный разговор состоится при нем. Возникло трусливое желание спрятаться, перенести встречу, Но я заставила себя сесть ровнее и гордо расправить плечи. Отступать некуда, да и бессмысленно. Физический к е й р е н мне не навредит, а с остальным справлюсь. Вряд ли он скажет мне что-то хуже того, что я уже слышала. Зато меня ему тоже выслушать придется. «Сразу будешь нападать?» — бросила я, поймав его напряженный взгляд. «Конечно», — ответил он. И, пройдя через комнату, опустился на диван подальше от меня. «Потому что, пока не пришел Мар, я могу надеяться получить от тебя честные ответы». «Мне нечего скрывать», — заявила уверенно. «Да? Ну, хорошо», — иронично хмыкнул Кейр. «Тогда расскажи, как подливала ему отраву в и н о э т о была не отрава. Как убежала при первой же возможности», — продолжал перечислять он. «И не забудь поведать о том, как собираешься организовать побег братца». «В этот момент я окончательно уверилась, что говорить с ним бессмысленно». Он уже сам себе все придумал, обвинил меня во всех возможных преступлениях и не собирался оправдывать. В этом разговоре нет смысла. Я поднялась в намерении направиться в свою комнату. Кейр тоже встал, и весь его вид говорил о том, что без честного ответа он меня никуда не отпустит. «Тогда вернемся к тому, на чем остановились в столовой. Ответь мне, ты любишь Анмара?» Требовательно спросил он. «А ты любил мою подругу?» «Варну». а ее сына, который может оказаться и твоим?» Вдруг перешла я в наступление. «Почему ты здесь, а не с ней?» Но, вопреки моим ожиданиям, на это обвинение Кейр ответил горькой усмешкой, а весь его боевой запал в одно мгновение иссяк. Крылатый снова сел на диван, а во взгляде промелькнула вина. «Об этом я тоже хотел поговорить». Проговорил он, и его голос прозвучал совсем иначе, в нем даже появились нотки сожаления. Я удивлённо уставилась на мигом присмиревшего парня и тоже вернулась на место. «Говори». Кейр замялся, что вообще было на него не похоже. Никогда не видела его таким растерянным. И я написал ей. Отправил магической почтой прямо в штаб наших войск в том городке. а р к с и Попросил знакомого отнести письмо в арне и дождаться ответа. Он вздохнул. Ответ она передала на словах. «Полагаю, ничего хорошего у её посланий не было». Заметила не в силах скрыть усмешку. «Мне не было жалко Кейра, совсем наоборот. Она сказала, что не знает никакого Кейрина Хейтроу. И знать не желает. Очень похоже на Варну», — пожалая плечами. «Что же ты ей написал?» «Спросил я ли отец ее ребенка», — ответил он. «А мне захотелось чем-нибудь его стукнуть. н ну, о не дурак? Я бы на ее месте тоже сказала, что знать тебя не знаю». Проговорила, скрестив руки на груди. «Но почему? Я же предложил помощь. Деньги отправил. Даже сообщил, что готов признать малыша и жениться на ней. В ее положении глупо отказываться». «Кейр, ты идиот!» – бросила я, глядя ему в глаза. «Попрошу без оскорблений», – мигом ощетинился он. «Это не оскорбление, а констатация факта. Ты что, не понимаешь, что унизил ее этим письмом? Варна аристократка!» «Да, она рано осиротела, но ее взяли на воспитание в семью дяди. Эта девушка никогда не согласится на подачки, тем более в такой форме. И знаешь, если тебе не нужна ни она, ни ребенок, то просто оставь их в покое. Забудь, живи своей жизнью». И, видя, как он изменился в лице, решила добавить. Варна красивая, умная, с характером. Уверена, у нее и сейчас есть немало претендентов мужья. Зачем ей ждать милости от того, кто так долго о ней не вспоминал? «Милости? Подачка?» – выпалил Кейрин, мгновенно вспылив. «Да я... Я вообще жениться не собирался лет до с о р о к В моем роду принято выбирать жену по уровню магии. Брак с обычной девушкой без дара недопустим, но я готов пойти на это ради нее и сына». «Зачем тебе такая жертва?» – покачала головой. «Возможно, вам лучше все оставить как есть? Так она сможет встретить того, кто ее на самом деле полюбит, сделать счастливой». к е й р смотрел на меня, а его грудная клетка вздымалась все чаще. На лице уже двигались ж е л о в к и кулаки были крепко сжаты, а в глазах бушевала буря. Казалось, еще мгновение, и он просто вспыхнет, сорвется. И вот что случится тогда, даже думать не хочу. Но вдруг он схватился за голову, силой сжал ладонями виски и весь сгорбился, будто на его плечах лежал огромный, невыносимый груз. В этот момент я впервые увидела этого сильного, уверенного в себе мужчину таким беспомощным. Он ведь на самом деле не представлял, что делать. Я надеялся забыть ее. Вдруг признался он едва слышно. Моя семья не приняла бы такую избранницу. Вееронка. Без дара. Я потому ее не искал. Мне просто нечего было ей предложить. Пошел бы против рода и остался бы без наследства, без содержания. Потому тогда я ее отпустил. «А сейчас?» – спросила тихо. «Что изменилось сейчас? Если все дело в ребенке, то лучше думай, что он не твой». «Мой», – сказал Кейра, резко повернувшись ко мне. «И она моя. Я на все готов ради них». «Тогда почему ты так глупишь?» – не понимала я. «Езжай к ним и забирай сюда. Письмом ты сделал только хуже. Потому не удивляйся, когда Варна закроет дверь перед твоим носом». Он решительно встал. «Значит?» Полезу через окно. И больше не сказав ни слова, направился к выходу. Я осталась в гостиной одна. Но теперь мое настроение снова вернулось к былым высотам. Не думала, что после разговора с к е р и н о м такое вообще возможно. Но сегодня, кажется, на самом деле удивительный день. Будто бы п р о п и т а н н ы й радостью и удачей. Мне давно не было так спокойно и хорошо на душе, словно сам мир со всеми богами решили сделать меня чуточку счастливее. А ведь вечером нас с Маром ждет прогулка по Академии. Лицо озарило улыбка, а в памяти всплыл взгляд моего Хайта, каким он был этим утром в столовой. Такой нежный, такой родной. По сердцу разлилось тепло. Но стоило вспомнить его слова о необходимости принять решение, и улыбаться сразу расхотелось. Оставаться здесь, с ним, но предать свою страну — или отказаться от него и обучении магии ради падшего королевства и долго перед своим народом? Для разума ответ очевиден, но вот сердце не желает с ним соглашаться. Оно тянется к Анмару, будто вот к единственному хозяину, и даже грубость Крылатого и его вчерашний срыв не смогли этого изменить.